От автора. Меня спрашивают, зачем я нанял котика. Ответ таков. В физических упражнениях я быстро становлюсь заложником привычки. По сравнению с большинством сверстников, я, пожалуй, находился в превосходной форме, а моя личная жизнь складывалась по высшему разряду. Я был и до сих пор женат на чудесной женщине, у нас рос замечательный полуторагодовалый сынишка, с тех пор родилось еще трое. Бегать я начал в 1992 году, сразу после колледжа, и за все время пропустил всего несколько дней. У меня за плечами уже 18 нью-йоркских марафонов подряд, и каждый год все по кругу. Один и тот же режим тренировок, та же самая рутина. Покупаю бананы накануне забега в том же самом магазине. Потом из года в год заказываю одну и ту же пиццу. Мне нравится стабильность. Привычки — отличная вещь, особенно в тренировках. Но они вредят, когда превращаются в глубокую колею. Многие из нас живут на автопилоте, и я со временем обнаружил, что двигаюсь тем же курсом. Мои настройки были установлены когда-то давным-давно. Я перестал развиваться. Мне захотелось встряхнуться, и я получил то, что искал. Жизнь обустроенного горожанина соединилась с жизнью бескомпромиссного кочевника. Или, лучше сказать, столкнулась. Это было неожиданно, своеобразно. Это было сумасшествие. Да, да, я признаю. Но, согласно исследованиям, выходить из зоны комфорта невероятно полезно для тела, ума и души. Так что хулиганьте. Делайте нечто возмутительное. Рвите шаблоны. Жизнь коротка. Почему бы и нет? Как говорит котик, тут тебе не генеральная репетиция, хлюпик. Однако тот месяц, что мы провели вместе, был похож на премьеру перед полным залом. Каждый день. Камеры работали на полную, вторых дублей не предполагалось. Но в итоге получилось нечто большее, чем простые тренировки и взятие духовно-физических высот. Выйти из зоны комфорта пришлось нам обоим. Котик чувствовал себя в мире швейцаров, шеф-поваров и водителей настолько же непривычно, насколько я. Ладно, не буду забегать вперёд, но я едва не чокнулся. Его неожиданный подход к тренировкам сделал мою жизнь гораздо проще и понятнее. У котика было нечто необходимое мне, но я не знал, что именно, и решил это выяснить. Помните мистера Мияги из фильма «Парень-каратист»? Нет?» В общем, у этого мастера единоборств был весьма необычный подход к обучению. Когда соседский паренек Дэниел захотел выучиться боевым искусством, мистер Мияги вместо этого нагрузил его «делами по хозяйству». В итоге Дэниел незаметно для себя освоил защитные блоки через мышечную память и на самом деле обрел нечто большее, чем приемы рукопашного боя. Я надеялся на что-то подобное, когда попросил котика меня тренировать. Мне хотелось укрепить не только тело, но и разум, и дух. Разница была в том, что мне не нужно было защищаться от кого-то или завоёвывать медали на соревнованиях, да и девушку я уже заполучил. Я просто хотел стать лучше. Кроме того, у меня нетипичный подход к делу, и он полностью оправдывает себя. Часть моих бизнес-историй вы найдете в этой книге. Я не боялся рисковать и в результате накопил достаточно ресурсов, чтобы позволить себе такую выходку, как месяц жизни с морским котиком. Резюме с иголочки — это чушь. Меня убеждают только реальные жизненные достижения человека. Работайте больше, делайте то, что врежется в память навсегда. Только оглянувшись на свои успехи и неудачи, Я вижу, как эти точки соединяются в одну прямую. Кто мог знать, что рэпер с канала MTV, которым я был в 1990-е, возглавит собственную частную авиакомпанию? Для меня нормально быть ненормальным. Я изрядно попутешествовал по свету. Мне довелось встречаться и работать со звездами спорта и шоу-бизнеса, но и тухлыми помидорами меня закидывали регулярно. И я благодарен за всё. Возможно, я задумывался о том, что моя жизнь конечна, или переживал, что скоро перестану быть мужчиной в самом рассвете сил. Пожалуй, мне просто показалось, что данный момент самый подходящий для того, чтобы задать себе жару. Ну, вы помните, разбить эту треклятую колею. И моя затея нанять котика определённо сработала. Я уверен, что лучшие идеи приходят в голову спонтанно, без долгих раздумий. Так и случилось. Я вынес из этой истории куда больше, чем предполагал изначальный уговор. Вообще говоря, большинство моих жизненных побед родились из понимания, что даже в некомфортных условиях есть своеобразный комфорт. Как я уже говорил, моя цель — это самосовершенствование». Возможно, главный урок котика — это его полное, безоговорочное принятие трудностей. Чем сложнее тренировка, тем больше смелости она требовала и тем больше удовлетворения я получал. Он действительно так живет. И кое-что я у него перенял.